Проект «Плитрес. Чтец». Екатерина Серебрякова. Первый брак комом. Читает Екатерина Булгари. Пролог. За дверью раздался громкий мужской смех, и что-то с грохотом упало на пол. Тетя Лариса напряглась. В одну руку взяла тяжелую статуэтку коня, а в другую — телефон, чтобы при необходимости вызвать помощь. Голоса и смех становились громче, а через несколько мгновений трое очень веселых и очень пьяных мужчин без стука ввалились в кабинет женщины. «Тетя Лариса». Один из них, путаясь в словах и собственном вязаном шарфе, тут же ринулся к женщине с распахнутыми объятиями. «Как я по вам скучал! Святая вы женщина, дай бог здоровья!» «А ну, руки свои убрал, я тебя знать не знаю». Воинственно настроенная гадалка выставила вперёд своё оружие и уверенно пошла на мужчину. «Вы кто такие и чего надо? Сейчас полицию вызову». «Да мы с миром. Вы чего?» Тот самый мужчина, в конце концов, стянул с шеи шарф, отбросил его на гостевой стул и обнял тётю Ларису. «Вы мне в том году счастье нагадали. Я со своей Ирочкой так счастлив». Вы не представляете. Ага, вон оно что. Женщина чертыхнулась себе под нос, убрала статуэтку и обошла стол, чтобы сесть на свое место. и Еще помнить я вас всех должна. Через меня знаешь, сколько одиноких сердец проходит. Чего надо-то? Да вот, товарищ мой. Мужчина, заплетающимся языком и неуверенными жестами, подозвал к себе друга, который едва стоял на ногах. Юрец, Юрий но солидный мужчина. Тридцать лет. А что? А одинок, понимаете?» «Понимаю, понимаю». Тетя Лариса сморщила нос от запаха алкоголя, которым разила за версту, но ничего не сказала. Все-таки деньгами от их кашемировых пальто пахло сильнее, чем алкоголем. «Дамы сердце есть? Или пусто на горизонте?» «Никого». Грустно признался горе-жених и плюхнулся на стул. «Федя говорит, что вы лучшая в своем деле». «Подтверждаю». «Ладно, ладно, садись, давай руку. Сейчас посмотрим, что можно сделать». Тётя Лариса засучила рукава чёрной блузки, недоверчиво посмотрела на этот пьяный балаган и сознанием дела склонилась над столом. «Клиенты по сарафанному радио — это, конечно, хорошо, но как этому алкашу, невесту, найти? Хотя на алкаша мужчина похож не был». Тётя Лариса окинула клиента оценивающим взглядом и довольно хмыкнула. «Без кольца на пальце, опрятный, даже симпатичный. Видно, что серьёзный, разве что пьяный. Ну, кто не без греха?» «Женат был?» — спросила женщина после недолгих манипуляций. «Никак нет, холост». «Жениться тебе надо, Юрий, причём срочно. Задача у тебя кармическая, а времени совсем мало осталось. Не женишься, так и проходишь холостяком». «Так как так-то?» Мужчины начали переглядываться между собой, только растерянно ухая и хватаясь за голову. «Нет-нет, тётя Лариса, Юрцу холостым нельзя. Ему жену надо. Давайте что-нибудь с этим сделаем. У нас деньги есть, мы заплатим». «А что мне ваши деньги?» — усмехнулась тётя Лариса. «От судьбы не уйдёшь. Жениться надо немедленно». «Так где я невесту найду?» Прерываясь икотой, спросил мужчина и осмотрелся вокруг, но невесты ожидаемо не нашел. «Надо жениться на первой встречной. Счастье тебе пророчено скорое и большое». «Прямо на первой. А если она глупая или замужем?» — удивился мужчина. «Так и ты не принц», — хмыкнула тетя Лариса, тасуя колоду карт. «Все, иди, я дальше бессильна. Денежку на столе оставь и шурую невесту искать». Перешёптываясь между собой, мужчины засобирались, оставив гадалке внушительную сумму. «И пить брось!» — прикрикнула тётя Лариса вслед. «А то по судьбе алкоголь тебя к большой беде приведёт». «Больше ни капли», — клятвенно заверил мужчина, шаркая ногами в сторону коридора. «Ох, привалит кому-то счастье к Новому году. Ну, если девушка его таким пьяненьким полюбит и примет, глядишь, на трезвую голову у них что-нибудь хорошее выйдет». Тетя Лариса выглянула в небольшое окно, завешанное, темной плотной шторой, и только рот от удивления раскрыла. Ее недавний клиент уже болтал с какой-то девушкой. «Дохленькая какая!» — сетовала женщина. «Ладно, разберутся. Я что, я не при делах?»